амбиций, поручиков, немог, взысканий, контор и прочего. И прочего. Если бы его приговорили даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся бы, даже вряд ли послушал бы приговор внимательно. С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтобы он понимал, но он ясно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 — Русский Мелебин хочет служить. <свят> — А убийцу никто и не видал? — Да где уж тут увидеть дом, но и в ковчег, — заметил письмоводитель, прислушивавшийся со своего места.